И тогда настанет время правительства, существующего в гармонии с потребностями, интересами его и всего населения. Как бы оно ни называлось, монархическим или президентским, республиканским, что мне за дело? Да и неважно важно, ибо правительство будет состоять просто из должностных лиц, выбираемых, может быть, на пятилетний срок. Наличие такого срока предоставляет нации наиболее спокойную форму правления, ибо те, кто доволен своими представителями, надеются их выбрать снова, а те, кто ими недоволен, имеют право их сместить. Избранным всеобщим голосованием королем или президентом может стать отнюдь не каждый гражданин. Чтобы между ними народом возникли симпатии, следует, чтобы его личное состояние не превышало их состояние в общем соотношении. Тогда его интересы будут совпадать с интересами всех. Следует также, чтобы его цивильный лист строго ограничивался лишь самыми необходимыми расходами, дабы удалить из его рук средства коррупции, с помощью которых... Он смог бы во время выборов своего преемника подкупить партию, воля которой не является более волей нации. Таким образом, человек этот не сможет быть ни особой королевской крови, ни крупным землевладельцем. Удивительное пророчество, которое, будучи опубликованным в июне 1833 года, должно быть доставило массу удовольствия лишенному владения наследнику короля Груши и объясняет уже упомянутую выше ссору между Фердинандом и Александром во время бастания ткачей. Непонятно даже, что вызывает большее восхищение в этом эпилоге из Галии и Франции. Чувство истории или размышление о демократии? Александр всегда опережает время. Ведь сегодня, в конце 20 века, во Франции все еще семилетние сроки избрания и если претенденты на трон действительно не могут стать кандидатами в президенты, то по поводу крупных землевладельцев вопрос все еще спаривается. Что до борьбы с коррупцией, что на ее эффективность можно будет надеяться лишь в третьем тысячелетии. 22 ноября играли премьеру драмы «Король забавляется». александр на спектакле не был. Какой-то холод проник в мои отношения с Гюго. Общие друзья почти нас поссорили. Вновь введена цензура и на следующий же день Тьерр запретил пьесу. Оппозиционная пресса и глазом не моргнула, вернее, ненависть, которую испытывали к романтической школе, была столь велика, что это не столько делало правым правительство, сколько виноватым автора. Шестнадцати днями раньше герцогиня Берийская была арестована Дермонкором в Нанте, где скрывалась с июня месяца. Раб своего слова, доблестный автор гения христианства, вынужден положить конец своей ссылке. Он устремляется в Париж, чтобы обеспечить защиту герцогений, в состоянии здоровья которой в скверной тюрьме в Бле внушает серьезные опасения. Королисты подают прошение, их газеты возмущаются. Маркиз Д. Бребрезе через палату перов запрашивает правительство. Тьер направляет двух медицинских светил, артила и Овити, осмотреть герцогиню, с некоторого времени, неважно себя чувствующую. И выясняется, что все как раз наоборот. Тьерр дает просочиться счастливой вести, и ее обнародует республиканский корсар. Немедленно же редактор статьи Эжен Брифо вызван на дуэль и ранен на ней неким Барбо де ля Трезарьер. Такое имя нелегко было бы придумать.